Итак, первыми славянскими поселенцами, которых приход и причину, его помнит предание, являются древляне и поляне, жители лесов и жители полей. Уже эти самые местные причины условливали разницу в нравах обоих племен. Большую дикость древлян, большую склонность их жить насчет соседей, от чего терпели поляне. Это последнее племя приобрело особенное значение потому, что городок, среди него основанный Киев, стал главным городом русской земли. Насчет основания Киева, как вообще всех древних знаменитых городов, ходили разные предания. Название его, сходное с прилагательной притяжательной формой, заставило предположить имя основателя Кия Кий Киев город, как Андрей Андреев Петр Петров. Названия разных городских урочищ гор Щековицы и Харевицы повели к предположению первых насельников Щека и Харива. Господствующие понятия заставили связать Кие, Щека и Харива кровным союзом, предположить в них братьев. Название Речки Лыбеди. Увеличила еще эту семью сестрою Лыбедью. Сам летописец предложил очень хорошее объяснение этого производства. «Киев-перевоз» заставлял предполагать Кия-перевозчика. Там же страница четвертая. иниже же несведущая реку Шияка Кии есть перевозник был». «У Киева бобяше перевоз тогда, с стороны Днепра, тем глаголаху на перевоз на Киев». Полное собрание русских лет том 1, страница 4. Смотрите также «Полное собрание русских лет том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, столбцы 9-10. Мы не решаемся ничего сказать о слове «Киев». Заметим только насчет производства щековицы и харевицы. Щек — отсюда щекова гора, и отсюда же щековица. По этому же образу должно быть производимо и слово Харевица, хорь, Харева, Харевица, Но хор напоминает божество хорса. Название городища Киевец на Дунае заставило предположить, что основателем обоих было одно и то же лицо. Отсюда необходимо другое представление, что Кий был знаменитый владыка рода, ходивший в Царьград, принявший большую честь от императора и построивший на возвратном пути «Киевец». Позднейшие походы русских киевских князей в Грецию, к Дунаю, естественно, влекли к такому представлению точно так, как господство родовых понятий заставляло летописца предполагать в Кие князя, старейшину рода, и Кии княжише в роде своем, хотя дальний поход в Грецию и желание поселиться на Дунае, в стране более привольной, обличают скорее беспокойного вождя дружины, чем мирного владыку рода. Из этих преданий историк может вывести только то, что жители Дуная и Днепра были единоплеменны, судя по сходству названий Киева и Киевца, если только последнее не явилось на Дунае во времена Святослава. Точно так, как можно видеть признак общеславянского родства между племенами в сходстве названий Киева и Куявы-Польской, не предполагая, впрочем, здесь связи более тесной. За древлянами следуют дриговичи, поселившиеся между Припятью и Двиною. Название дриговичей встречается у болгарских славян и в Германии. Шафарик. Славянские древности. Перевод Бодянского, Том 2. Книга первая, Страницы 184-185. За Дреговичами следуют палачане, то есть Кривичи. Старые города у них были Изборск, Полоцк, от реки Полоты, Смоленск, позднее встречающиеся в летописи Торопец, от реки Торопы. У простого народа слывет теперь Криветепск, Кривич и Кривик. Зебловского землеописания Российской империи. Том 3. Санкт-Петербург. 1810 год. Страница 37. Сходство имени Кривичей с именем литовского первосвященника Криве есть случайное и не может вести ни к каким сближениям. Литовская Кирба. Топ-Тресина. Отсюда, вероятно, произошло название Кривичей. Летописец говорит, «Разодишася по земле, и прозвашася имены своими, где седше, на котором месте. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 3. Смотрите также «Полное собрание русских летописей», том 1, выпуск 1, Ленинград, 1926 год, страница 6. Стало быть, Дриговичи и кривичи получили название свое «от местности ими занятой». Местность — это... И теперь обильно топими трясинами, а топь тресина называется в Западной России дрегва, дрягва, политовские кирба. Записка Микутского в известиях второго отделения Императорской академии наук, лист 7. Санкт-Петербург, 1852 год, лист седьмой, столбец 111. За кривичами идут славяне новгородские. Во всех названиях племен мы замечаем, что они происходят или от мест, или от имен родоначальников, или называются собственными существительными, как, например, дулебы. Одни только жители Новгорода и окрестных мест, прозвавшись своим именем, как говорит летописец, славянами. Эта странность... Может объясниться тем, что славяне Ильменские, будучи позднейшими выселенцами от кривичей, не успели приобрести еще для себя видового названия, в отличие от соплеменников, и удерживали название родовое, в отличие от чужеплеменников-финнов, которыми были окружены. Северяне по летописцу пошли от Кривичей и поселились на реках Десне, Семи и Сули. Нельзя согласиться с Шафариком, который непременно хочет поместить между русскими славянами сербов, основываясь на свидетельстве Константина Парфирородного. Но очевидно, что сербы Константина — суть северяне, Ибо как предположить, чтоб наш летописец ничего не знал о сербах, а Константин о северянах? Ясно, что Константин, зная также о сербах, как о славянском племени, по легкости и созвучию слова назвал этим именем наших северян.